Глава шестая. К вечеру Лия закончила несколько набросков и отправилась в Светоч. Подвальчик в старом четырёхэтажном доме арендовали уже несколько лет, поэтому место было уютное и обжитое. На первом плане, конечно, был устроен магазинчик со всякой сувенирной мелочёвкой, картинками, магнитиками, брелоками и прочим. За высокими стеллажами с пейзажами и магнитами пряталась особая часть. Творческая. Поцарапанный письменный стол с чайником и набором разномастных чашек, тусклое овальное зеркало без рамы, принесённое кем-то с помойки, поцарапанные диванчики, спёртые, кажется, из мусорного бака больницы, потёртые советские паласы на полу и целые грозди колокольчиков, оберегов и ловцов снов на специальных проволочных крючках под потолком. Лия пришла туда в своём обычном наряде. Синие джинсы, чёрная майка, чёрно-красная клетчатая рубашка сверху и красная бандана на светлых волосах. Поздоровалась с сыной, дежурный по продажам на сегодня, и проскользнула за стеллажи. С собой девушка принесла папку с эскизами, акварель и гелевую ручку для проработки деталей. Свет в подвале горел практически всегда — Тусклых полуокон не хватало для естественного освещения. Девушка заняла свободное место за рабочим столом, разложила нитки, но плести не хотелось. Решительно убрав всё в сумку, она вынула эскизы и принялась дорабатывать их. Хотелось как-то соединить эти два стиля, ведь эти мужчины сошлись, они явно друзья и много времени проводят вместе. Что, если сыграть на акцентах? Серый пол и вишнёвый диван. Джинсового цвета стена, а рядом белая. сложной фактуры. Добавить металлические стойки со стеклянными полками и тут же уютные кресла-мешки задорного лимонного цвета. Ли я так увлеклась своей работой, что не заметила, как в подвальчик ввалился Эжен, Симпатичный парень лет двадцати семи. Вообще-то его звали Евгением. Но в их команде были уже парень Женя и девушка Женя. Поэтому для различий ему придумали такое прозвище. Друзья, немного потетически выдал Эжен. У нас новый заказ! Все, кто был в этот момент в подвале, тут же повылезали из углов. Даже лия отложила свои эскизы и выбралась в центр творческой мастерской, чтобы узнать что за кипиш. Да да! Светоч пригласили оформить фотостудию для деловых фотосессий. Полный карт-бланш, приличный бюджет и возможность нам всем показать себя. Все восторженно загудели и тут же начали выспрашивать подробности. Однако Эжен развел руками. Мне позвонили два часа назад. Адрес и план скинули на электронку. Сказали, дают две недели на снятие размеров и подготовку эскизов потом презентация в любой удобной нам форме и решение, работаем мы этот проект или нет. Гул усилился, но Эжен не зря был лидером. Он быстро велел всем собираться и ехать на адрес. Там ждут меня и тех, кого я приведу с собой. Снимаем размеры, оцениваем помещение, потом всем неделю на эскизы. Соберемся в четверг, утвердим лучшие и займемся презентацией. «А теперь полетели!» Все художники, декораторы и студенты снялись, как птички, и помчались к метро. я не собиралась участвовать во всём этом. Считала, что не слишком умеет работать с дизайном помещений. Но Эжен схватил её за руку. «Идём! У тебя с цветовыми сочетаниями, хорошо? Подскажешь!» Пришлось девушке сгребать всё в рюкзачок и бежать вместе со всеми. В метро ли я встала у окна и задумалась. Всё же ситуация в офисе компании Oculus повлияла на неё. Прежде она забилась бы в угол, за спиной друзей стояла бы там тихо, как мышь, слушая их шумные разговоры. Сейчас же спокойно встала там, где ей было удобно, да ещё посматривала на себя в окно, как в зеркало. Потому и перехватила несколько заинтересованных взглядов в свою сторону и посмотрела в ответ, сочла, что один мужчина слишком стар, второй слишком молод, а третий женат, и снова уставилась в стекло. Оказывается, это приятно, когда на тебя смотрят с интересом. Шумная толпа молодых художников всех мастей вывалилась на станции в вестибюль, и уже очутившись на улице, все закрутили головами. «Э, Жен, куда идём?» Чуть не хором спросили все. «Так...» — предводитель тыкал в экран смартфона, выставляя маршрут на карте. «Нам нужен торговый центр. Направо, потом налево и прямо. Вперёд!» Карта привела их к интересному зданию. Фасад, выходящий на площадь, принадлежал торговому центру. Двери, распашонки, тёмное стекло, массивная облицовка и целая полоса известных всему городу названий. Но торговый центр был королевы бала, за которой скрывалась свечка офисного центра. Там на седьмом этаже художников уже ждали. Правда, сначала им пришлось задержаться внизу, вызвать сухопарую даму в строгом офисном платье, представиться ей, получить коллективный пропуск и подняться наверх в небольшом лифте. Будущая студия для деловых съемок представляла собой угловую комнату в конце общего коридора с небольшим предбанником, в котором окон не было вообще. Возможно, когда-то это был кабинет мелкого начальника с приёмной или просто офис для небольшой фирмочки. Неважно. Сейчас от всего остались ровные стены, покрытые обоями под краску, бетонный пол, белоснежный потолок и стандартно недорогие белые двери. Друзья Алии тут же рассыпались по комнате, оценивая вид из окна щёлкая рулетками и лазерными указками, измеряя всё, до чего получалось дотянуться. Девушка же застыла на пороге, осматривая и впитывая в себя пространство. Свет, объём, поверхности. Помещение небольшое, но потолки высокие. А значит, это можно использовать, может быть, качели. Столы и кресла есть в офисах. Сделать фотосессию на рабочем месте – дело получаса. А вот показать серьёзных дяденек и тётенек в другом образе... Лия быстро писала в блокноте то, что приходило ей в голову. Настольная железная дорога, конструктор. Тот, старый, с алюминиевыми деталями и настоящими инструментами. Ещё хорошо бы найти старинный докторский саквояж. Набор фуражек, пилоток и париков, как в детском саду. И... песочница? «Нужна настоящая песочница с чистым белым песком и формочками». Закончив записи, девушка осталась в опустевшем помещении. Друзья собрались в предбаннике за обшарпанным столом, выкрикивая свои идеи, спорили, обсуждали. Лия молча сняла размеры, потрогала руками стены, окна, записала кое-что и подошла к даме, молча наблюдающей за общим бедламом. Протянула ей листочек из блокнота. Та немного нервно встрепенулась. «Что?» Потом прочла написанное, смутилась. «Понятно. Не говорите, но слышите. Да, стены и потолок капитальные. Тонкая перегородка отделяет приёмную от кабинета. Как вы понимаете, для студии приёмная нужна». Лея покивала и показала следующий вопрос. «Монтажные работы? Закрепление оборудования на потолке и стенах?» «На это требуется специальное разрешение, если вес оборудования превышает установленные нормы. Я сейчас найду нормативы. В остальном ничего сложного нет. Здание принадлежит нашей компании». Лия легкомысленно не стала уточнять, что за компания пожелала устроить комнату для фотосессий. Она узнала, что хотела, поэтому написала несколько строчек на чистой странице и подергала Эжина за рукав. К его чести парень сразу сообразил, кто его беспокоит, и повернулся. «Что, Алия?» Девушка показала свой блокнот. «Да, конечно, можешь ехать. Через неделю ждем эскиза. Лучше в цвете. Пока». Помахав рукой, парень вернулся к обсуждению. Алия, улыбаясь, подошла к строгой офисной даме и написала, что хочет уйти. Та удивилась и нахмурилась. «У нас не принято отпускать посетителей в одиночку разгуливать по этажам», — сказала она. «Подождите минуту, вас проводят». И действительно набрала что-то в телефоне, и вскоре подошёл охранник в костюме и проводил Лию к выходу.